И хотя хорошо Лукея запомнила слова Бастрыкова, не сразу она поняла весь их смысл. Только через неделю после встречи на кладбище стали ясны ей бастрыковские слова. А задумал дело какое, не откладывай, берись за него смелей. Однажды вечером Тереха вернулся домой необыкновенно взволнованным. Лукерия подарила корову, прибрала в избе, поужинала и, потаскавав у раскрытого окна, легла на кровать. Когда пришел муж, она еще не спала. Он не полез к ней со своими глупыми попрехами. Раз прошелся по избе, второй раз прошагал от окна до двери обратно. Лукири догадалась. Тиеха необычен, произошло что-то особенное. Она поднялась на локоть. Ты что, Тиешу не ложишься? У Бострюкова был лучше я. Но не один, еще мужики были. И что? А то, что пора начинать другую жизнь. Какую же? В кому он у зазывает? На вольные восьюганские земли. Лукерья вспомнила слова Романа о деле и смелости. Вот он какое дело-то задумал. И как же ты, Тереша? А что я хуже других? Мужики согласились. Васюха Степин, Митяй, Иван Солдат. Тереха кое-что не договаривал. Мужики согласились идти в коммуну, это верно. Но у него был еще один повод, чтобы дать согласие Баструкову. Давно хотелось ему увести Лукерию с чужих глаз подальше, чтобы не засматривались на нее парни, да молодые мужики. Лукелью бросила в жар. Она представила себе жизнь в коммуне, все вместе, все работают сообща, все на виду друг у друга. И он, Быстрыков, тут же, каждый день, каждый час перед ее глазами. «Господи, Боже мой, и зачем ты послал мне муки мученические?» — громко простонал Лукея. «Ты что, не хочешь в коммуну, Лукея? раздраженно спросил Тереха. «Тяжко мне будет там, Тереша». «Тяжко? Ты что ж думаешь, я в партию записался так просто, только для счета? Я за советскую власть и коммунию». Рану принял. Тереха начал кричать, ругаться. Лыкерия долго лежала молча, наконец поднялась на кровати, упавшим голосом сказала. «Делай, как хочешь. Моего веку на земле капелька». Тереха закричал пуще прежнего. «Ты меня не стращай. Будешь контру разводить, я живо на тебя управу найду. Не посмотрю, что ты мне жена. Да и жена ли, скорее, полюбовница? Сколько живу с тобой, а ты все пустосвет». Затяжелеешь ты когда-нибудь или нет? Лукерия уткнулась в подушку, лежала ни живая, ни мертвая, зная, что Тереха в любой миг может наброситься на нее с кулаками. И вот пролетели дни, недели, и комунно двинулась путь. Все существо Лукерии стало на дыбы против этой Бастырковской затеи. Ни умом, ни сердцем не могла она понять, зачем потребовалось Роману взваливать на свои плечи тяжелую изнурительную заботу о целой ораве мужиков, баб ребятишек. Пугала ее и чужедальная таежная сторона. А пуще всего пугала любовь к Бастрякову, сильная и тревожная. Но ничего уже остановить было невозможно. Лукерия попыталась возбудить в себе ненависть к Бострыкову за то, что он сделал. Но ненависть ее вспыхивала на короткие мгновения, а вот любовь горела негасимым огнем. Иногда этот огонь, как таежный костер под порывами ветра, начинал так разгораться, что Лукея с ужасом видела еще один порыв, и она сгорит вся дотла. Лукея старалась в такие минуты не видеть Бастыркова, убегала от него в лес. Но дело оставалось делом. Роман звал ее к себе, расспрашивал, чем она будет кормить людей завтра, послезавтра, в конце недели. Понимал либо строков, что она его любит, Луке ее не знала. Но временами он так участливо смотрел на нее, с такой теплотой в голосе говорил с ней, что ей казалось, все знает. Однажды, когда Тиоха уехал на дальнюю рыбалку, А в коммуну заявился Парфишкин, красивый племянник, Лукерия не удержалась и сказала Бастрыкову всю правду о своей любви. Он выслушал ее и страшно рассердился. Она была в таком смятении, что не слышала его слов, только чувствовала, что он говорит что-то резкое, очень резкое, но совладать с собой уже не могла.